Глава 16 Стены коридора накренились, задышали, пол заплавал. Паркер тряхнул головой, все как-то замедлилось. Сначала голова идет, затем картинка достраивается, голоса какие-то слышны, шепот будто. Общаются, не разобрать о чем, шушукаются. Дышать, дышать. Паркер видел в глубине коридора себя маленького призрачного, стоящего на коленях и хнычущего. «Не уходи, папа!» Но папа ушел, и остался от него только пепел. Гарью пахло, воздух сперт до да кашля, вот и кашляется. Из носа что-то горячее течет, Паркер голову вздернул. Ореол от белой лампы с зайчиками на зрачке забегал. Прыг-скок, прыг-скок. На губы попало, приложил пальцы, посмотрел на них. Алый цветок растекся. Шепот никуда не делся. Шепчет все. Слова, как ниточка, оплетают опухшую голову стража. Дурно как-то. Оступился Паркер, лодыжку подвернул, рухнул на одно колено. Призрачный мальчик убежал, хихикая, растекся по коридорам крематория. Шлейф из свечения оставил. Свонг, позвал он. Где она? Куда пропала? Стояла же здесь, ждала его. Свонг! Шепот усилился, как если бы кто-то на пульте громкость прибавил. Дурею. Стены эти давят. Не воздух тут, а копоть. Потолки все черные. Пол липкий. Паркер руку прижал. Вляпался. Оттолкнуться бы, как в паутину в лес. Вверх тянет. Никак. Ногой толкай. Вставай же. Заткнитесь. Голоса. На секунду. Пожалуйста. Места для собственных мыслей нет. Не думается. Не получается. Прилип я и встать не могу, а туман все стелится, накрывает. Свонг! И голос такой не тот, что у Паркера, а испуганный, высокий. Может, не он кричит вовсе. Паркер же к полу приклеился коленом и стоит, стоит, держится, пока стены на него не рухнут. Звук колокольчика, тонкого такого, едва различимого, послышался где-то. И шепот на миг прекратился, и стены больше не трепыхались, а стояли себе опорой для потолка. Выдохнул, отлип от пола, встал, шатает. Ударился в стену плечом, пополз по ней, пальцами перебирая. Шершаво так. Еще один колокольчик, за ними еще. Давай, давай! Перебирай пальцами. Только так и движемся. Щеку для лучшего сцепления прижал, покалывает. Свонг Коридор крематория все не заканчивается. Или не начинался еще, не понять. Все равно. Все вытянуто и ползет куда-то, втягивая за собой Паркер. Каждый шаг включал новую лампу. Запахло чем-то с малинистом Или это он пальцами под носом провел. Скользко так. Залоснилось. Оттолкнулся от стены. Баланс поймал. Бежать надо отсюда. Скорее. Больше колокольчики не дзынькали. Бежать надо. Руки как-то не в попад болтались, должны же к ребрам прижаться. А нет, веревками свисают, а бедра бьются. Ладно, ладно, зато бежим. А коридор-то не кончается. А тормозит то как? Если поворот найду, успею ли? Попробовать надо, не тормозиться. Как себя на место поставить? Волна паники заткнула шепот, не прекращающийся. Может, просто ноги расслабить? Тогда упаду. Надо попробовать. Не ноги, а ходули. Останавливаются. Колени кое-как подминают за собой. Шаркают ступни. Проход. Слева или справа. Проход, в общем. Он и выход должен быть. Туда идти. Там колокольчик этот звенел. Зашел. Свет не включался. На ощупь идет. Руки перед собой поставил. Назад сил нет оглядываться. Замерцало впереди, заблестело, огонечки попрыгали. Красивые, схватить их надо, там спасение. Почти поймал. Огонечек ускользал, меж пальцев пролетал. Что-то дернуло за руку паркера, равновесие потерял. И тяжелая опустилась ему на голову, заискрило в висках, заглушив шепот в голове, затушив огонечки манящие. Провалился страж в темноту.